Глава 36. Последний известный адрес лейна Гиллиспи оказался в той части саванны, которая находилась максимально, насколько такое возможно, далеко от исторического садового округа. Крошечные домики с развешанным на веревках бельем во дворах, где грязи больше, чем травы. Заколоченные дома, люди, болтавшиеся по углам и не знавшие, чем заняться. В машине они устроились вчетвером. Волис и Лоредо впереди, Пайн и Блюм сзади. «Не вижу никакой активности наркоманов», – заметил Волис. Пайн пожала плечами. «В наши дни можно заказать коктейли с фентанила через приложение в телефоне, и его доставят быстрее, чем пиццу. Фентанил – опиоидное обезболивающее». «Печальное положение вещей», – заметил Волис. «Ну, чем бы он ни зарабатывал на жизнь, результат не самый лучший». Добавил Лоредо, когда они приближались к обветшалому многоквартирному дому, который находился в двух кварталах и выглядел так, словно его не ремонтировали лет сто. Они припарковались на потрескавшейся асфальтовой стоянке рядом с надписью «Офис» и вышли из машины. Внутри они обнаружили черного, уставшего и худого мужчину лет шестидесяти. Он посмотрел на четверку незваных гостей так, словно перед ним возникла вражеская армия, чтобы отобрать то немногое, что у него оставалось, а потом и еще что-нибудь. На нем были безупречно белая футболка, потускневшие от времени джинсы и подозрительное выражение лица. Он закурил Кэмл, пока они изучали друг друга через широкую доску, заменявшую письменный стол. «Вам помочь, народ?» – спросил он. И хотя они находились не в Южной Каролине, его манера растягивать слова указывала на то, что он с Южно-Каролинского побережья. Выражение лица мужчины говорило, что помощь никак не входит в его планы. Воллес достал значок и удостоверение личности. «Детектив Воллес, все остальные из ФБР. Мы хотим поговорить с вами о лени Гиллиспи». «О ком?» – спросил мужчина. «О Лене Гиллиспи». — повторил Лоредо. — Он здесь живет. Или жил? Мужчина ухмыльнулся, показав жемчужно-белые зубы. — О, Лейн! А я подумал, что вы сказали Уэйн. Верно. Итак, что с ним случилось? — Когда вы видели его в последний раз? — спросил Волис. Мужчина выпустил дым и поскреб небритый подбородок. — Трудно сказать, — ответил он. «Люди не сообщают мне, когда они уходят или приходят. Здесь не детский сад». «Подумайте хорошенько», — снова вмешался Лоредо. «Это важно». «Будет лучше, если вы мне расскажете, что с чуваком случилось», — заявил мужчина. «Мы до этого еще дойдем, но начнем по порядку», — сказал Волис. «Ладно», — мужчина кивнул. «Я видел Лейна, ну. Но... — Около недели назад. — Вы с ним говорили? — спросила Пайн. — Просто поздоровались. — Как он выглядел? — Как обычно. Веселый, беззаботный, можно сказать. Таким был Лейн. — Вы хорошо его знали? — спросил Лоредо. Взгляд мужчины переместился на него. Зрачки сузились. Он явно просчитывал ходы по миллиону в секунду потом сделал глубокую затяжку и неспешно выдохнул дым. «Нет, если он сделал нечто настолько плохое, что в город прибыло ФБР», — наконец сказал он. «В саванне разрешено курить в общественных местах?» — спросил Лоредо, отгоняя рукой дым. Мужчина вновь продемонстрировал жемчужно-белые зубы. «Это мой дом, друг, а не общественное место». «Многоквартирные дома считаются общественными зданиями», — резко ответил Лоредо. «Ну, вам виднее, друг». Он спокойно продолжал курить. «Что вы можете рассказать на могиле спи?» — спросила Пайн, и Лоредо бросил на нее мрачный взгляд. «Он живет здесь около года. Держится замкнуто. Да, он помогает людям въезжать и выезжать, ну и всякое такое». Хорошо владеет разными инструментами, несколько раз чинил кондиционеры и стиральные машины. Мне он нравился. Он быстрым движением губ переместил сигарету из одного угла рта в другой. С ним все в порядке. А у вас есть основания думать, что с ним могло случиться что-то нехорошее? Спросил Волис. Я могу назвать сразу четыре причины. И он показал на каждого из них. «Нам нужно осмотреть его комнату», — сказал Лоредо. Еще одна глубокая затяжка. «У вас есть ордер?» «Значит, вам известно про ордера?» — поинтересовался Волес, приподняв брови. «Я осмотрю закон и порядок, друг, как и все остальные. Маришка Харгитей — очень сексуальная леди». Маришка Магдална Харгитей родилась в 1963-м. Американская актриса, исполнительница роли детектива Оливии Бенсон в ответвлении сериала «Закон и порядок» под названием «Специальный корпус». Он взглянул на Пайн. «Вы на нее похожи». Воллис достал ордер на обыск и показал его мужчине. «Хорошо», – проворчал тот. «Но Лейну это может не понравиться». «Поверьте нам, Лейну уже все равно», – заявил Ларедо. Хозяин дома открыл дверь и жестом предложил им входить. — У меня дела внизу, — сказал он. — Дайте знать, когда закончите. — Спасибо, хорошо, нас это устраивает, — сказала Пайн. Мужчина с задумчивым видом остановился у двери. — Он мертв, не так ли? — не удержался он от вопроса. Пайн на него посмотрела. — А у вас есть основания так думать? — если не считать того, что мы здесь?» — спросила она. Он пожал плечами, бросил сигарету и растоптал ее каблуком на бетонном полу перед входом в квартиру. «Я вас впущу, чтобы вы все осмотрели». «Это не займет много времени», — пообещал Волис, глядя на маленькую квартирку. «Начну с ванной комнаты». «Кладовка», — сказала Блюм, открывая дверь и засовывая внутрь голову. Лоредо посмотрел на Пайн. «Значит, нам остается спальня», – сказал он. Пайн бросила на него странный взгляд, но ничего не ответила. Тщательный обыск занял около 30 минут. Воллис не нашел ничего необычного в ванной комнате. Все лекарства, лежавшие в шкафчике, официально продавались в аптеке. Пайн и Лоредо перерыли спальню, но ничего там не обнаружили. Однако Блюм сопутствовала удача в кладовой, и она выложила часть своих находок на постель. «Вы только посмотрите», — сказал Волис, когда они уставились на женскую одежду, нижнее белье, туфли и сумочки, которые Блюм сложила на кровати. «Все это похоже на дорогие вещи для выступлений», — заметила Пайн. Она взяла одну из платьев и туфли, которые к нему подходили. «Согласна», — кивнула Блюм и вещи совсем не дешевые, первоклассные материалы, работа». «И он живет в такой дыре?» – сказал Воллис. «Вероятно, тратит все деньги на одежду», – пошутил Лоредо. Пайн взяла белые трусики. «Может быть, его именно за это вышвырнули из армии?» – предположила она. «У меня возникла такая же мысль», – добавила Блюм. «Я думал, в армии придерживаются схемы «не говори, не спрашивай» в том, что касается гомосексуалистов», — сказал Волис. «Теперь такого закона нет», — заметила Пайн. «Тем не менее, из того, что у него есть такие вещи, еще не следует, что он гомосексуалист. Давайте не будем спешить с выводами. Не исключено, что они принадлежат кому-то другому. Может быть, здесь жила женщина». «Возможно, Гиллиспи был трансвеститом», — добавила Блюм. «Если так, это может объяснить, почему его отправили в отставку на таких условиях, возможно, опасались судебного процесса, или просто хотели дать ему понять, как они относятся к таким вещам». «Какого дьявола?» – возмутилась Пайн. «Если он способен хорошо выполнять свою работу, остальное не имеет значения». «Возможно, он привлекал внимание в своем подразделении», – вмешался Волис. «Или совершил что-то еще». Не следует отказывать у армии в презумпции невиновности. Ну, Гиллиспи мог работать в одном из клубов поблизости, сказала Пайн. И если он был голубым, в Саванне есть, где развернуться. Откуда вы знаете? удивился Волис. Я бывала здесь прежде, объяснила Пайн. И если знаешь, где искать, флюиды заметить достаточно легко. Для такого привлекательного города, как Саванна, чопорно добавила Блюм. Кто бы мог подумать? «Я лишь старый пердун, но я не понимаю таких вещей», – признался Волис. «Однако мой девиз – живи и давай жить другим». «Парень, убивший Гиллиспи, очевидно, не разделяет ваших взглядов», – заметила Пайн. «А теперь давайте еще раз поговорим с управляющим». «Зачем?» – удивился Волис. «Я практически уверена, что он об этом знает», – ответила Пайн. «Я не верю, что пожилой мужчина голубой». Уверенно заявил Волис. Тут я не стану ничего утверждать, продолжала Пайн. Лишь хочу сказать, что мне кажется, он кое-что знает. Так что пойдем и посмотрим.